Лира Уайт. Свобода. Аннотация. Спираль позади, но опасные испытания для Евы и Ноя на этом не закончились. Случай, а может, сама судьба, разводит их по разные стороны развернувшейся войны между республикой и оппозицией. Войны, в которой ни один из них не хотел участвовать. Но та же судьба распорядилась иначе. Что будет дальше? Победа? или поражение. Это покажет только время. Сколько испытаний и лишений придется пройти Еве и Ною, чтобы доказать, что они достойны спокойной жизни, любви и свободы, если на горизонте у одного из них появляется опасный соперник, а, возможно, и не один.